Глава двадцатая Как только на горизонте показалась Спарта, раскинувшаяся на берегу Эврота, настроение у меня улучшилось. Мой родной город был светлым, открытым, живым, полная противоположность Микенам. Гермиона тоже вернулась домой с радостью. Здесь она могла свободно бегать по открытым галереям. Конечно, в играх ей не хватало двоюрных сестер, хотя она могла играть с детьми служанок и придворных. Правда, Гермиона призналась мне, что на этот раз ее сестричка Эфигения интересовалась играми меньше прежнего. У нее появилось много расчесок из слоновой кости, зеркал из бронзы, ароматных масел, и она подолгу возилась с ними. «Это понятно, ведь она приближается к тому возрасту, когда девушки выходят замуж», — ответила я. «Думаю, она мысленно готовится к этому событию». «А Электра еще маленькая, с ней неинтересно». От нее одни неприятности, и все время задаёт вопросы, — пожаловалась Гермиона. «Совсем как ты, когда была маленькая!» — рассмеялась я. Гермиона затрясла кудрявой головой. «Нет, нет, я была не такая!» «В этом нет ничего плохого!» — успокоила ее я. «Наоборот, лучше задавать много вопросов, чем мало!» «Вопросы! Мне самой хотелось задать так много вопросов! Только кому?» Почему Агамемнон так стремится к войне? Просто от скуки? Ведь мужчины начинают войны от скуки или из зависти к Приаму, у которого пятьдесят сыновей. Хочу ли я, чтобы Минилай отправился на войну? Стала бы моя жизнь после его ухода интереснее или наоборот? Зима костлявыми руками цеплялась за землю, и та лежала беспомощная, безжизненная. Мы мерзли в меховых плащах, ни днем, ни ночью не гасили огня в жаровнях, и я допустила в голову не очень почтительную мысль. Может, Диметре не стоит доходить до таких крайностей, оплакивая Персифону? Едва подумав так, я стала в ту же минуту вымаливать прощение. А вдруг Диметра захочет, чтобы я на собственном опыте поняла, сколь глубокой может быть скорб матери, потерявшей ребенка. Я испугалась наказания богини. Геланор просился, чтобы его отпустили на время в Гитион. Он говорил, что пока в Спарте мало работы, он займется ловлей морских раковин, из которых делают пурпурную краску, и весной, когда прибудут купцы, его семья сможет предложить им ценный товар. Он говорил, что в плохую погоду раковины искать легче, главное потом отогреться у костра. «Даже финикийцы не выходят в море в такую погоду», — говорил он. «Но как только перестанет штормить, они первые тут как тут». Я не хотела его отпускать. Мне было интересно разговаривать с ним. Женщины во дворце толковали только о пряже, мужьях, смертях и детях, а мужчины — об охоте, торговле и войне. Геланор, даже если он говорил о том же, делал это иначе, словно стоял на высокой скале и смотрел сверху, и с этой точки зрения описывал дела людей, будто сам не был причастен к ним или озабочен результатом. Меня осенила мысль, как нам обоим рассеять скуку. «Я поеду с тобой», — предложила я. Он удивился. «Ты хочешь лазать среди камней и искать раковины? Нет, я хочу увидеть Гиттиан, постоять на морском берегу, вновь услышать шум прибоя. Ты царица сухопутной страны. Ничего не поделаешь, если Минила не отвезет тебя к морю. Кстати, ведь его дед живет на Крите. Почему ты не поедешь туда с ним? Его дед тяжело болен. Минилай старается не беспокоить его. Насколько я знала, Минилай не любил море и избегал морских путешествий. Во время разговора сильный порыв ветра сорвал покрывало с моей головы. Геланор рассмеялся и сказал: Хорошо, я возьму тебя позже, когда перестанут дуть ветры. Сейчас на берегу моря тебя окатит с ног до головы, и ты простынешь. Минилай велит меня казнить за то, что не уберег здоровье Елены. Посейдон любит это время года, когда может яриться вдоволь, вздымать водяные города небес. Осторожные люди сейчас стараются не подходить к нему близко. Тогда почему ты едешь? А кто тебе сказал, что я осторожный человек? Да и вынужденное безделье заставляет меня забыть об осторожности. Минилай легко согласился на мой отъезд. Он доверял Геланору. Можно было сказать, что он доверял Геланору как брату, зато мне показалось, что Агамемнону Минилай не доверяет. Совсем не доверяет. Он только поставил одно условие. Я поеду, когда закончится сезон зимних штормовых ветров. Гермиону брать не буду, а двух телохранителей возьму. По правде говоря, в те дни Минилай легко соглашался почти совсем Он был настроен благодушно. Возможно, он наконец-то почувствовал, что быть царем — его призвания. «Привези мне парочку моллюсков, когда вернешься, попросил он. Я слышала, они бесцветные, а пурпурную жидкость выделяют, когда расколешь скорлупку. «Обязательно привезу», — пообещала я. При мысли о путешествии моя кровь начинала пульсировать в ритме морского прибоя. Есть черта, у которой зима сходится с весной в рукопашной схватке, и они поочерёдно берут вверх. Один день холодно, другой — тепло. Благоразумные деревья не спешат поверить этому теплу, — а самые нетерпеливые выпускают почки навстречу первому лучу солнца. Вот в такую-то пору мы с Геланором отправились в Гитиан в сопровождении телохранителей. Переход предстоял долгий, целый день пути. Но меня это только радовало. Я надела прочные башмаки и теплый плащ, не забыла накинуть на лицо покрывало. К постоянному вниманию встречных людей я привыкла но в дороге оно могло стать препятствием, которого я хотела избежать. «Вот это зрелище!» — воскликнул Геланор, когда я присоединилась к нему у городских ворот. «Что-нибудь не так?» Я оглядела башмаки и плащ. Он улыбнулся. «Я привык тебя видеть в царском убранстве, а в одежде странницы вижу в первый раз». «Итак, в путь!» Судя по всему, он сомневался в моей выносливости, хотя не подавал виду. Когда же мы миновали алтарь Артемиды Ортии, места, где мальчиков бичевали до крови перед посвящением мужчины, он остановился и вынул кожаную флягу с водой. «Ну и ну, ты идешь, как ни в чем не бывало, а я немного запыхался». «Я была неплохой бегуней», — пояснила я. «Только как давно это было?» «А, тогда мне с тобой не тягаться», — улыбнулся геланора протянул мне флягу. «Сначала мы шли по берегу Эврота». Река, полноводная, благодаря тающим снегам и весенним дождям, стремилась, как и мы, к морю. Нам встречались и деревушки, и отдельные крестьянские домики. На полях, засеянных азимами, зеленели побеги ячменя, достававшие уже до колен. На нас никто не обращал внимания, что радовало меня и не меньше Геланора. «Давно хотел спросить, но если тебе неприятно, не отвечай. Как ты себя чувствуешь под постоянными взглядами?» «Ужасно!» Невозможно описать словами. А каково, по-твоему, человеку, у которого противоположная проблема? Он хочет привлечь к себе внимание, но его никто не замечает. Откуда же мне знать? Я думаю, все беды в мире происходят от этих людей-невидимок. Они готовы на все лишь бы их заметили. Они бахвалятся, грозятся, клевещут, убивают. Это очень резкое суждение. Часто и вполне заметные люди делают то же самое. Они хотят еще большей славы, Они ненасытны. Говоря это, я думала о агомемнане, Хоть он и был царем, но явно недовольствовался тихой жизнью в Микенах. А простые люди очень часто бывают счастливы. Геланор усмехнулся. Если человеку покажется, что его недооценивают, тут и жди беды. День клонился к вечеру. Перед нами выросла гряда высоких холмов, которые преграждали путь, как стена. «За ними город Гитион и море», — сказал Геланор но нам совсем не обязательно карабкаться вверх. Тут есть проход. Мы прошли через туннели, перед нами сияя раскинулось море. Огромное, без конца и края, с далеким горизонтом. Это было воистину царство. Царство Посейдона. На закате мы вышли к полоске земли, влажной, несмотря на ясный день. Завтра на рассвете вернемся сюда. На заре моллюски ловятся лучше всего. Я втянула всей грудью удивительный запах моря, имеющий какой-то металлический привкус, то ли водорослей, то ли скользкого мха на камнях. Ночь мы провели в доме, где жила семья Геланора. Его родные из деликатности старались не разглядывать меня. Это были простые и доверчивые люди. Я поняла, как сильно отличался от них Геланор и почему он больше не живет дома. Темно, холодно, сыро. Геланур настоял, чтобы мы пошли на берег как можно раньше, перед восходом солнца. Он готовился войти в воду и заняться ловлей моллюсков, а я стояла на берегу и смотрела. «Ты говорила, что хочешь постоять на берегу, послушать шум прибоя?» «Ты надолго уходишь?» Он пожал плечами. «Не знаю. Зависит от того, как будет ловиться. Моей задачей было стеречь мешок, куда он будет складывать пойманных моллюсков. Сначала я не отходила от мешка» но потом пристроил его в надежное место. Так, чтобы Геланор его заметил и побрела прочь от скользких камней вдоль берега. Мне надоело сидеть неподвижно, глядя на пустой горизонт, хотя восход был великолепен. Я промокла от морских брызг и дрожала от холода. Я решила прогуляться по берегу в надежде, что согреюсь. Охранникам я приказала остаться на месте, ждать Геланора. Я старалась идти как можно быстрее. На берегу в стой ранний час не было видно ни одного живого существа, рыбаки выходили позже. Я смотрела, как волны разбиваются о прибрежные камни и ощупывают песок, словно пальцы, испачканные белой пеной. Не очень далеко от берега я разглядела островок. Он порос деревьями, которые склонялись под ветром и будто звали меня. Я все шла и шла, взошедшее солнце светило мне в спину. Наконец-то я согрелась. Впереди слева показался утес, а в нем пещера. Не знаю, почему я направилась туда. Подойдя, я почувствовала, что из ее глубины веет теплым воздухом. Не может быть, подумала я. Обычно воздух в пещере холоднее, чем снаружи. Но сомнений не было. Я шагнула на порог. В пещере было тепло, как летом. Тепло нарастало. Нежный ветерок ласкал мое лицо. Запахло розами дикими розами, которыми я так любовалась в полях и лугах. Своим запахом они радуют всякого путника, но не признают садовников и отказываются расти в садах. Розы не могут расти в пещерах. Они любят солнце, им необходимо солнце. Сердце стучало, как молот. Задохнувшись, я прижала руки к горлу. Воздух вокруг был напоен ароматом розовых лепестков, словно я оказалась в сердцевине цветка. Я упала на колени, поняв, Это знак божественного присутствия. Я опустила голову и закрыла глаза, скорее из благоговения, чем от страха. Что мне предстояло? «Дитя мое!» — прошептал нежный голос. «Выслушай меня. Это я позвала тебя. Я долго ждала. Сначала твой отец оскорбил меня, не принес мне даров. Потом ты сама позабыла обо мне накануне свадьбы. Как ты могла?» «В замужестве без меня не обойтись. Ты думаешь, Гера важнее? Забудь про нее. Она ничего не понимает в делах, которые соединяют мужчину и женщину. Поэтому у нее вечные проблемы с собственным мужем. Она умоляла меня одолжить ей пояс, который возбуждает желание». «Афродита, ты?» — выдохнула я. «Да, моя девочка, это я. Я старалась позабыть тебя, ведь ты и твой отец нанесли мне оскорбление». «Но не могу. Ты мое подобие. Редко случается, чтобы смертная женщина была подобна красотой богини. Ты равна мне. Мы с тобой не чужие. Я должна это признать. Войди же сюда. Войди в пещеру». Я никогда не любила пещеры гротов. Они пугали меня. Но я подчинилась и прошла между камнями, которые отмечали настоящий вход в пещеру. Место ожидаемой темноты внутри оказалось светло. Стены были увиты розами, мириадами роз, алыми, как кровь, розовыми, как внутренность морской раковины, пунцовыми, как полевые маки. В теплом воздухе кружились розовые лепестки. Земля под ногами была ими покрыта, как ковром, в котором мои ноги утопали по щиколотку. — Прошу, покажись мне! — прошептала я. Я хотела видеть Афродиту. «Это опасно для тебя», — ответила она. «Смертный может погибнуть, если увидит лицо бога или богини». «Так всегда бывает? Как мне хотелось увидеть ее?» «Трудно сказать заранее. Голос богини звучал ласково. Некоторые выживают. Но стоит ли тебе, Елена, рисковать ради этого жизнью? Зевс, твой отец прогневается на меня, если я стану причиной твоей смерти. Ты его единственная дочь от смертной женщины». Он обожает тебя, и я не хотела бы навлечь его гнев. Да, мы, боги, тоже боимся гнева Зевса. Так что, моя девочка, тебе придется поверить мне на слово. Но не исключено, наступит день, когда ты сможешь увидеть меня, не опасаясь гибели. Что она имела в виду? Что я стану богиней и взойду на гору Олимп? Не рассчитывай на это. Подняться на Олимп удается очень и очень немногим». Конечно, она способна читать мои мысли быстрее и точнее, чем я мысли других людей. После того, как священные змеи наградили меня этой способностью. Но, по сути, это один и тот же дар. «Пройди рядом со мной», — продолжала просить я. «Пусть розы шевельнутся». Она рассмеялась, и смех ее был сладок, как мед, и глубок, как желание. Точнее он был само желание от первого звука до последнего. Розы заколыхались... Лепестки посыпались на землю. «Пожалуйста», — сказала она. «Почему ты призвала меня в эту пещеру?» — спросила я. «Дитя мое, по-моему, это ты меня призывала много раз. Ты обращалась ко мне, умоляла, ждала, но я не отзывалась. Признаюсь, я хотела наказать тебя. Мое отсутствие стало твоей мукой». «Нет, не мукой, нет». В конце концов, я ведь научилась жить без Афродиты. Я научилась обходиться без того, чего не испытывала. А может ли быть для человека мукой отсутствие того, чего он никогда не имел? Раздался негромкий волнующий смех. «Ах, тебе нечего стыдиться. Многие люди ищут меня, зовут меня, а я пренебрегаю ими. Ошибка с твоей стороны недооценивает то, чего ты лишена». Человек, который живет в пещере, недооценивает значение солнечного света, ибо не видал его. Я намерена показать тебе то, чего ты была лишена. Уж поверь мне, мое отсутствие в твоей жизни — мука из мук. Так надели меня своими дарами. Коснись меня своей рукой, открой мне глаза. Я говорила то, что думала, только надеюсь, что моя просьба не оскорбит ее. Скрывать не было смысла, она читает мысли. С удовольствием. «С большим удовольствием!» «Что я для этого должна сделать?» Продолжала умолять я. «Стой тихо. Закрой глаза. Протяни руки и коснись ими роз. Когда вернешься на берег, зайди в море и подожди, пока не придет пенная волна. Пусть она окатит тебя с ног до головы. Тогда ты преисполнишься мной». Я протянула руки, наполнила горсть лепестками роз, смяла их. Волна аромата наполнила воздух. «Закрой глаза». Сейчас тебе нужны другие органы чувств. Едва закрыв глаза, я с особой остротой ощутила и теплоту воздуха, и аромат цветов, и прелесть ее голоса. Я коснулась тебя. Шепнула она мне прямо в ухо. Я наделяю тебя моим зрением. Зевс твой отец, а я твоя сестра. Я не покину тебя. Я буду с тобой до конца твоих дней. Почувствовала ли я что-нибудь в тот момент? Вспышку света, тепло. Нет, только слышала ее нежный голос. «Открой глаза!» Я открыла глаза. Розы стали ярче, чем прежде. Они сияли богатством красок, о котором я даже не подозревала раньше. Я подняла взгляд наверх. Купол пещеры, темный, неосвещённый, теперь казался не мрачным, а таинственным. «Теперь ты видишь мир сквозь покрывала Афродиты», — сказала богиня. «Это особое видение». Мне показалось, что богиня удаляется от меня. «Нет, не бойся», — успокоила она меня. «Ты моя избранница. Не только моя сестра, но и дочь. У меня никогда не было дочери. Тебе известно, что у богов и богинь рождаются дети мужского пола. Ты редкое исключение среди нас. Но я не богиня. Почти богиня. А многие будут считать тебя богиней». У тебя есть кое-какие привилегии, доступные только богам. Какие же? О, когда люди будут погибать!» Она вдруг замолчала и засмеялась. «О, этот тревожащий вместе с тем обезоруживающий смех! Но я забыла. Вы смертные любите неожиданности. Вот почему оракулы говорят загадками. Если сказать слишком много сейчас, потом тебе будет неинтересно. Не хочу портить тебе удовольствие от истории». И она неожиданно исчезла. Пещера стала темной и сырой, не рос ни теплого воздуха. Почему боги исчезают так внезапно? Чтобы подразнить нас, наказать, посмеяться над нами. Спотыкаясь, я на ощупь выбиралась из пещеры. Мне хотелось схватить ее за плечо, крикнуть «Почему ты так обращаешься со мной?» Но какой в этом толк? Богам богову, человеку человеческое. Иногда мы можем услышать и понять друг друга, но чаще нет. Время остановилось, его не существовало, пока я была в пещере. Но когда я вышла из нее, оказалось, что уже полдень. Солнце стояло высоко в небе, морская поверхность превратилась в зеркало. Я поспешила вернуться на прежнее место. Геланор стоял на берегу и озирался, искал меня. Я помахала ему, но разговаривать не хотелось. У меня было одно желание — «Лечь на песок и обдумать все, что со мной случилось». «Елена! Елена!» — закричал Геланор и замахал руками в ответ. Я подошла к нему. Песок под ногами оказался мне мягче, чем раньше. Запахи, соль, вода, водоросли острее. «Где ты была?» — встревоженно спросил Геланор. Я замерзла, поэтому оставила мешок в надежном месте и пошла погреться. Я предупреждал тебя, что будет холодно. «Какая разница?» — хотела я сказать ему. Все обыденные вещи потеряли для меня значение. Как твой улов? спросила я, понимая, что он ждет этого вопроса. Улов отличный. Он похлопал по туго набитому мешку, потом внимательно посмотрел на меня. Что случилось? Ничего, все в порядке. Ты словно грезишь наяву. Камни, освещенные солнцем, напоминали драгоценности, щедрые дары богов, как я раньше не замечала этого. Все в порядке, повторила я. «Неправда, ты заболела». Он взял меня за руку. Я заметила, что к берегу приближается огромная волна. Как вставшая на дыбы лошадь, она неслась в нашу сторону. Я вырвалась и побежала навстречу ей, раскинув руки, как велела Афродита. «Нет, стой!» — крикнул Геланор и бросился за мной. Но он опоздал. Огромная волна накрыла меня с головой, поглотила в своей зеленой утробе. Я полностью предалась ей. Вода была теплая, словно дыхание близкого человека, словно простояла целый день на солнце в глиняном кувшине. Когда волна отступила, я осталась стоять, окутанная белой пеной, с головы до ног. Ты сошла с ума, сказал Геланор, сжав мое плечо своей сильной рукой. Вода ледяная ⁇ это смертельно опасно. Неужели он не чувствует, что вода теплая? Или она теплая только для меня? Не слушая моих возражений, он вытащил меня из воды и завернул в одеяло. «Что тебя сбрело в голову, не понимаю!» — приговаривал он, отряс головой. Я ничего не ответила. Пена впиталась в кожу. В меня проникла сама Афродита. Но это был наш с ней секрет, тайный заговор. Далеко на горизонте я заметила остров. Я подумала, что нужно заговорить с Геланором, заговорить о чем-то постороннем. «Что это за остров?» — спросила я. «Кефера». Коротко ответил он. При попутном ветре до него плыть два дня. Он мне нравится. Это остров Афродиты. На него выбросила окутанную пеной морскую раковину, из которой она родилась.